Глава 8. Путь к поселению. В дальнейший путь мы отправились только на следующее утро. Керта объяснила, что до следующего укрытия за оставшийся световой день мы не доберемся, а ночевать в лесу без укрытия решится только идиот. Зато весь вечер мы потратили на разговоры о наших мирах. Никак иначе назвать то, как по-разному мы жили, я не могла. У нас много общего, но мне было дико, что у них Каждый сам решает, чем заниматься, и никто ему в этом не указ. Конечно, я утрирую, и нюансов в этом вопросе очень много, но такого понятия, как день выбора, во время которого определяется профессия человека до конца его дней, у них нет. И все же я не верю, что у вас там нет людей со сверхспособностями, заявила Керта. Ну, от же жертв на большую охоту, значит, мы появляемся, вздохнула я. Ну как может быть, что у всех остальных способностей нет? Не понимаю. Возможно, дело в инъекциях, предположила я. Каких инъекциях? заинтересовались все хором. Всем в городе с 16 лет каждый год делают инъекцию, которая защищает людей от мутаций. Бред какой-то, проворчал Ник. Тогда почему эту инъекцию нельзя сделать отсеянным и предотвратить мутации? Нам говорят, что эти уколы только профилактика. Нет, ну что за бред? Профилактика мутаций, которые по определению есть у каждого человека после катастрофы, ничего более дикого мне слышать не приходилось, всплеснула руками Керта. Это подавитель, тихо произнес Лавр. Какой подавитель? удивилась я. Сверхспособностей, ответил парень и поправил на носу круглые очки. Я о таком слышал лишь однажды и то не поверил. Но говорят, у наших старейшин есть такие интересные у тебя сведения, протянул Ник. Почему я ничего об этом не знаю? Потому что это не та тайна, о которой треплются на каждом углу. Я и сам услышал об этом совершенно случайно и до этого момента не верил, что такая сыворотка может существовать. Но ведь тогда получается, что осознавать услышанное было уже Не так больно, слишком много иллюзий успело разбиться, но все же в то, что сейчас пришло в голову, я все равно не могла поверить. Тех, кого отправляют на большую охоту, просто отправляют на убой, зная, что их можно Я осеклась, потому что слово спасти уже не подходило. Просто отправляют на убой, и с надеждой, что я все же ошибаюсь, посмотрела в глаза Лавра. Он заметно смутился. Скорее всего, есть люди, которые изначально иммунны к сыворотке, их и вычисляют на этой вашей церемонии. Но я не могу исключать и того, что ваши отцы-основатели просто выбирают несколько человек, чтобы демонстративно их убить и держать народ в постоянном страхе. На меня напало странное состояние, похожее на апатию. Будто мозг не мог переварить то, что мне открылось. Я закрыла лицо руками, и разговор на этом как-то сам закончился. Дрон Все в укрытии!» — скомандовал Ник, и мы юркнули под густые кроны деревьев. И чего они не успокоятся? Уже второй день подходит к концу. Ничего, завтра уже будут первые посты поселения, они не рискнут туда сунуться. Керта прищурилась и задрала голову вверх, будто рассчитывала разглядеть летающего разведчика. Ника, тебе не кажется, что они знают, на каких направлениях нас отслеживать? все таки лес большой, а мы засекаем дроны уже не в первый раз. Думаю, они уже поняли, что мы и не одна, и заподозрили, что ей помогает кто-то из поселения, вот и отслеживают нас по самым вероятным направлениям. Парень прислушался. «Все, кажется, улетел. Пошли. До укрытия еще прилично нужно успеть до сумерек. На этот раз укрытие оказалось землянкой, наподобие той, в которой мы ночевали с ником. Постоянная ходьба по лесу меня сильно утомила, и это несмотря на мою хорошую физическую подготовку. Ребята, кроме Лавры, выглядели вполне бодрыми и свежими. Никкерт, оценивающие на нас посмотрели и оставили в землянке отдыхать, а сами направились за дровами и лапником. Я почти со стоном села на низкую лежанку и вытянула гудящие ноги. Лаврусевший, севший рядом, проделал то же самое. Всегда считала себя сильной и выносливый тут. Это с непривычки, подбодрил меня парень и застенчиво улыбнулся. Я вот справляюсь хуже тебя. Неправда. Правда, правда. Но я, как выражаются ребята, книжный червь, мое призвание в другом. В чем? Я собиратель. И что ты собираешь? Заинтересовалась я. Всё? Пожал он плечами. В смысле, всю попадающуюся мне в руки информацию, у меня идеальная память, я навсегда запоминаю все, что когда-либо прочел, услышал или увидел. Правда, анализирую далеко не все. лишь то, что представляет интерес лично для меня. А что именно тебе интересно? Прошлое. Я ищу информацию о том, что на самом деле случилось с миром во времена катастрофы. Не понимаю, катастрофа же и случилась. Появился вирус который уничтожил большую часть населения земли. Это да. Но откуда взялись все эти страшные твари? Как и почему появились огромные воронки в сердцах огромных городов, в которых только сейчас снизился радиационный фон? Почему некоторые люди, кроме сверхспособностей, получили физические мутации? Какие такие мутации? Удивилась я. А. Ты же еще не была в поселке. Таких называют мутарами а за глаза уродами. Но не советую их так называть. Муттеры, ребята очень обидчивые и резкие, они стараются держаться друг друга. У них есть поселение где-то на западе. Так что с ними не так. Это люди, у которых сверхспособности завязаны на физических изменениях. Лавр посмотрел на меня и понял, что я все равно ничего не поняла. Это сложно вот так сходу объяснить. Лучше я тебе все в поселении покажу, Идет? Идет. Не охотно согласилась я и подумав спросила: "А как же тебя такого умного из поселения выпустили? Ты же, наверное, уже столько всего знаешь. В моем представлении такого уникума должны были охранять как банковский сейф. Не будь компьютерных баз данных, я бы и правда стал очень ценным кадром а так...» «Все равно есть ведь, наверное, что-то такое, что не доверишь даже компьютеру". "Есть", усмехнулся парень. Но на этот случай у них есть мой отец. А я пока не дорос и не хочу, если честно. Свобода дороже. Свобода. От чего-то повторила я, будто пробуя слово на вкус. Ну что, отдохнули? Может, поможете? Втаскивая большую охапку хвороста, пробурчала Керта. Пусть лучше костер разводят и еду готовят. Вошел за ней слапником Ник. Когда ребята снова вышли, я решилась спросить: "Лавр, а почему Ник так не любит видящих? С чего ты начал был он, но, видимо, припомнил наш разговор в бункере. А. Может, ты лучше сама у него спросишь? Да я бы спросила, но он таким зверем тогда на Керту смотрел, что никакого желания лезть к нему с расспросами нет. А ко мне, значит, можно. Не хочешь, не говори, сделанным безразличием, пожала я плечами и принялась рыться в рюкзаке в поисках оставшейся еды. Осталось ее совсем немного. Ребята явно не ожидали прибавления едака. Да и Ник сорвался в погоню за сестрой без подготовки. Ну, в принципе, это никакая не тайна. Парень разместил лапник и направился к кострищу. У нас в поселении раньше хорошая видящая была, по крайней мере, видела явно побольше, теперешней старухи. Вот она и предсказала отцу Ника и Керты, что в очередном походе его группа возьмет большой хабар. Парень замолчал, И начал сосредоточенно выкладывать хворост для розжига костра. И что обмануло, не выдержала я затянувшейся паузы. Нет, вздохнул он. Хабар группа взяла хороший. Только их отец с того похода не вернулся, погиб от лап засевши в развалинах твари. Все вернулись, а он нет. Думаешь, она об этом знала и могла предупредить? Откуда же мне знать? пожал он плечами. Но не удивлюсь, если она и предупредила, но тот не послушал. Ник такой же упертый, как и он. Я знаю, о чем говорю. Тогда почему он так ненавидит видящих? Парень посмотрел на меня через дымку разгоравшегося костра. Иногда проще ненавидеть, чем принять судьбу, особенно если боль от потери слишком велика, чтобы с ней справиться. Хруст веток под ногами заставлял морщиться, и как мои спутники умудряются шагать почти беззвучно, я покосилась на Лавра, и к своему стыду облегченно выдохнула: Ни одна я такая неуклюжая". Скоро уже должен встретиться патруль, предупредил меня внимательно осматривавший окрестности Ник. Будут о чем то спрашивать, молчи, я сам им всё объясню. Пока скажем, что ты из дальнего поселения, шла с группой переселенцев, такие у нас тоже бывают. Но на вас напала стая тварей, и ты одна выжила. Старейшине, конечно, придется сказать правду. Он ложь печенкой чует. Но это не значит, что все остальные должны быть в курсе. Ребят, я в кустике. Мая, тебе не надо. Нет, Кирта, я не хочу. Девушка кивнула и направилась за ближайшие кусты. Как бы ни было неудобно, но в таких случаях мы всегда предупреждали друг друга и старались не отходить далеко от группы. Более того, Все в этот момент становились более собранными и внимательно осматривали окрестности. Никто не хотел, чтобы в самый интересный момент на него или его спутников напала какая-нибудь тварь и страховали друг друга. Внезапно девушка вскрикнула, и мне показалось, что земля ушла из-под ее ног. Раздался надсадный хрип и стон. Первым смог скинуть с себя оцепенение Ник и бросился к месту, где она пропала, а потом уже подоспели и мы. На дне вырытой ямы, утыканной заточенными арматуринами, лежала Керта, а из за ее тела торчало сразу несколько штырей. Она еще пыталась что-то сказать, но странно забулькала, и из ее рта полилась кровь. Глаза девушки закатились, и в следующий момент она окончательно обмякла. Все произошло так быстро и казалось столь нереальным, что мозг отказывался верить в увиденное. Меня затрясло и Мэй Мэй, проснись. А, -а, а. Тише, тише. Что случилось? Ты вся дрожишь и плачешь. Тебе что-то приснилось? Только тут сон наконец выпустил меня из своих липких щупалец. Я поняла, что меня обнимает и гладит Керта, с которой мы спали под одним одеялом, а рядом переполошились ребята. Облегчение было таким сильным, что я разрыдалась и вцепилась в бедную девушку так сильно, что она даже пискнула. Прости, смогла наконец выдавить я. Да ничего страшного, что тебе такое приснилось. Неважно, всхлипнула я. Главное, что это был всего лишь сон. Ну, тоже верно. Мэй, у тебя точно уже все хорошо, внезапно спросил Лавр. Да извините, ребят. Просто страшный сон. Водички дать? проявил заботу и Ник. Нет, спасибо, не нужно. Ребята еще немного повертелись и уснули, а я прижималась к Керти и боялась. Безумно боялась того, что это был не обычный дурной сон, навеянный тревогой и стрессом последних дней, а видение, видящий. Ты чего такая смурная? Керта дружески толкнула меня в плечо кулаком. Да как обычно, вроде, не поднимая взгляда, шла я вперед. Ну, может, и как обычно, но вчера ты была как-то поживее. Устала, наверное, и не выспалась, выдавила я вымученную улыбку. Может попросить Ника сделать небольшой привал? Не нужно. Внезапно шедший впереди Ник резко остановился и поднял вверх руку, сжатую в кулак, жест, требующий замереть на месте и не двигаться. Я прислушалась, но сначала ничего не услышала, только обычные звуки леса. Но потом уловила где-то впереди еле слышное странное пощелкивание "чок-чок-чок-чок". Ник с Лавром очень медленно стали отступать назад к нам. Дождавшись, когда парни приблизятся, Керта, постоянно оглядываясь, сняла с плеч рюкзак и стала в нем тихо, но поспешно рыться. "Быстрее, чего ты копаешься?" еле слышно прошипел ей Ник, не сводя взгляда с места, откуда доносились звуки, явно приготовившись атаковать кого-то. Я не понимала происходящего, но догадаться, что рядом бродит что-то опасное, было несложно, а потому судорожно вертела головой в попытке что-нибудь заметить. Лавр от меня не отставал. Керта наконец нашла небольшую зеленую коробочку, на которой между двух динамиков имелся тумблер, которым она тут же и щелкнула. Щелчок показался оглушительным, бьющим по напряженным нервам, и мы все вздрогнули. Я ожидала, что сейчас из динамиков раздастся какой-то звук, но ничего не услышала, однако ощутила еле заметное давление на барабанные перепонки. Нет, все же я никакая не видящая. Иначе точно бы увидела этот момент. Сглотнула, ставшую вдруг вязкой слюну, и взглядом проследила, как по виску Ника скатилась капля пота, так он был напряжен. Не знаю, сколько мы так простояли, стараясь не шевелиться и даже дышать через раз, но наконец Ник кивнул Керти, и она выключила свой непонятный приборчик. Все выдохнули, но расслабляться не торопились. "Кажется, ушел», тихо произнес Ник. Уверен, Лавр был бледен и до побелевших пальцев сжимал футуристического вида винтовку. Она принадлежала Нику и Керти. Он лично учил сестру стрелять и потому мог доверить ей оружие. Тем более, что сам имел возможность защититься при помощи своих огненных способностей. Но в пути винтовка как-то сама собой оказалась у Лавра. Видимо, таскать ее на себе Керта устала и в конце пути расслабилась и вручила ее парню. Не знаю, как стрелял он, Но при виде воинственно сжимавшего в руках приклад лавра, желваки Ника заходили ходуном, а в сестру уперся тяжелый взгляд. Раз взяла оружие, будь добра нести за него ответственность от и до. Если знала, что не будешь им пользоваться, не нужно было брать. Сурово отчитал он Керту и посмотрел на Лавра. Отдай ей винтовку, она хотя бы умеет из нее стрелять. И да, насчет карта Найра я уверен быть не могу. Но думаю, если он до сих пор не напал, значит, пугалка сработала. Я проводила взглядом зеленую коробочку, исчезающую в недрах рюкзака Керты, и вопросительно посмотрела в глаза девушки. Инфразвук, тихо объяснила она. Иногда помогает, если особь молодая, пояснил Ник, проследив, как сестра надела рюкзак и перекинула ремень винтовки через плечо. И не расслабляться, мы еще не дома. Дальше мы шли молча. Наконец я не выдержала и спросила у чуть позади Керты: "А как выглядит этот картанаир?" "Знаешь, это сложно объяснить. Я сама видела эту тварь лишь однажды после того, как ее с трудом смогли завалить сразу три группы ходаков, и не таких, как мы с ником, а полноценных пятерок». Девушку передернула. Там такая пасть, что куда там гризлеру?" В общем, нам сегодня очень повезло, что удалось ее отпугнуть. А вот то, что она объявилась так близко от поселка, плохо. Скорее всего, на охоту опять будут собирать несколько групп. Нельзя, чтобы Картанайл заматерел. Как, оказывается, весело живется людям за стеной безопасного города. Но согласилась бы я теперь вернуться в ковчег и жить там, как ни в чем не бывало. Под ногами, в который раз громко хрустнула ветка, и я поморщилась.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 Старейшине, конечно, придется сказать правду. Он ложь печёнкой чует. Но это не значит, что все остальные должны быть в курсе. Дежавю. Противно засосало под ложечкой, и сердце забухало в груди, как сумасшедшее, когда Керта сказала: "Ребят, я в кустике, мне тебе не надо". Нет. Сами собой вылетели слова из враз пересохшего горла. Неужели мой сон это видение, которое сейчас притворится в жизнь. Нет, только не это. Я не хочу видеть Керту распятой и умирающей на металлических штырях. Не хочу. Но может, это был всего лишь кошмар, который не имеет ничего общего с реальной жизнью, и мне все только показалось? Но ведь еще пара ее шагов, и это случится. Я видела, как Керта уверенно идет к кусту, точно такому же, как и в моем сне, и только тут осознала, что сейчас просто уступаю своему малодушию, которая скулит о том, что если Ник узнает, что я видящая, то навсегда меня возненавидит. Но причём тут Ник, если прямо сейчас умрет Керта? Паника ударила в голову так остро, что я закричала: "Керта, стой! Стой, где стоишь, слышишь, Вперед нельзя!" "Что? Где?" Девушка резко остановилась, перехватила с плеча винтовку и заозиралась по сторонам. Ребята застыли, прислушиваясь и готовясь отразить внезапное нападение. Несколько долгих секунд все напряженно вслушивались и вглядывались в пространство, а потом скрестили на мне недоумевающие взгляды, под которыми я внезапно оробела, но обреченно сказала: Там глубокая яма, заточенная арматурой. Если Керта сделает еще пару шагов, то упадет в неё. Откуда ты знаешь? нахмурился Ник, сверля меня взглядом. Я же не могла найти в себе моральных сил поднять на него глаза. Я Я видела сегодня сон. Сон. Причем тут какие-то сны? Или он явно начал догадываться? И какой теперь смысл скрывать? Моя бабушка-видящая начала я тихо, но чем дальше, тем громче. отцы основатели считали, что я тоже видящая. Сама я совершенно в этом не уверена, но сегодняшний сон Все слишком похоже, понимаешь, слово в слово. Даже куст этот долбанный такой же. Я уже почти кричала, посмотрев наконец в глаза Нику и взмахами руки указывала в ту сторону, где стояла его сестра. Если я все же видящая, то она умрет, если сделает еще хотя бы пару шагов, понимаешь? Понять что-либо по глазам парня было невозможно. Не выдержав, я перевела взгляд на Керту. "Отойди оттуда, а? прошу тебя". Я уже чуть не плакала. Керта кивнула и медленно пятясь и пытаясь рассмотреть, есть ли впереди та самая яма с кольями, вернулась к нам. Всё это время я чувствовала на себе испытующий взгляд Ника. Наконец он сказал: "Стойте здесь, я проверю" и осторожно направился туда. Меня словно кипятком облили. Неужели теперь в яму вместо Керты попадет ее брат? Как вообще работает эта способность? Может, сегодня все равно кто-то обязан умереть, и, спасая одного человека, я подставляю другого? Голова шла кругом, меня начало потряхивать, а Ник продолжал шагать вперед. "Ник, может, не надо?" почти проскулила я. Перед глазами так и стояла картинка из сна с окровавленным телом на дне ямы. Он обернулся и зло на меня зыркнул. Керта, видимо, её состояние обняла и погладила по плечу, но брата не остановило. "Мэй, мы все равно должны проверить, есть ли там яма." Мы уже почти подошли к границе действия патруля, а это значит, что сюда забредают люди и могут в нее упасть. Внезапно парень остановился, встал на одно колено и начал что-то ощупывать. Здесь явно есть хорошо замаскированная ловушка. Не удивлюсь, что в поселении уже узнали о Картанайре и сделали такие в вероятных местах его появления. Но почему это место не отмечено условными знаками? Не понимаю. Он начал разгребать маскировку ловушки. А яма-то большая. Коля заточены сознанием дела. Керта посмотрела на меня со смесью благодарности, восторга и испуга. Спасибо, Мэй. Эй, что это ты там делаешь, поганец? раздалось хриплое за нашими спинами. Керта развернулась и схватила винтовку на изготовку так быстро, что я не успела и глазом моргнуть. А позади нас стояло трое странного вида мужчин. Еще двух я заметила поодаль. Все они были с оружием, которое выглядело еще необычнее, чем винтовка ребят. И все же, испугавшись, я не сразу поняла, что в них показалось мне таким странным. Что значит, что я делаю? Ник встал, быстрым шагом приблизился к нам и вышел вперед, загораживая собой. Лавра опомнился и последовал его примеру. Это вы установили ловушку. Мы, а ты сейчас ее рушишь. Хочешь, чтобы в поселение пришел в гости Картанайр? прорычал самый большой и бородатый из них. Таких огромных людей я еще не видела. Мужик был не тучным, а просто большим и жутко волосатым. Знаешь, дядя, вы хуже любого катанаера. Моя сестра чуть не попалась в вашу ловушку вместо него, яростно прошипел на это Ник. Где мать вашу предупреждающие знаки? Где хоть что-то, что предупредило бы о наличии опасности? Или мутором закон не писан? Так и сидели бы в своем мертвом городе, чего сюда приперлись?» Ника явно несло. Ты бы полегче с высказываниями, сосунок, оскалился на это здоровяк, и я с ужасом осознала, что его зубы выглядят как самые настоящие клыки хищника. Где предупреждающие знаки, здоровяк? точно так же подался вперед и оскалился Ник. А кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался? проревел тот в ответ. Мне было страшно наблюдать, как эти двое орут друг на друга. Казалось, стоит только волосатому взмахнуть рукой, больше похожей на лапу, и по траве покатится голова Ника. А тот, вместо того, чтобы отступить и как-то сгладить ситуацию, лес нарожон. Я заметила, как задымились его сжатые кулаки. Парень явно из последних сил сдерживал ярость. Хватит! Внезапно раздавшийся рядом с дрочинами холодный резкий голос Невысокого щуплого мужчины с очень бледной кожей и узкими змеиными зрачками заставил всех вздрогнуть и резко успокоиться. Мы виноваты, приносим извинения. Рик Иди насей предупреждающую краску. Отдал он приказ третьему мужчине с красной кожей и угольно черными глазами, который с интересом посматривал в нашу скёртую сторону и держал в руках какой-то баллончик. Медведь, хватит скалиться, иди поправь ловушку. Здоровяк Ожок Ник неприязненным взглядом и неохотно направился вперед. Меня зовут Квикарт, а это моя команда: Рик, Медведь, Свен и Лайм, спокойно представился мужчина. Мы с группой впервые в ваших местах и не догадались узнать о принятых у вас условных обозначениях. Вот смотри, он указал пальцем куда-то в сторону куста и стоявших рядом деревьев. Видишь насечки? Ник кивнул. Так опасные места обозначаются у нас. Сейчас нанесем и вашу специальную краску. Меня зовут Ник. Это Лавр Керта и Мэй. После небольшой паузы представил всех нас парень. Раздувать конфликты дальше было неразумно. Вы не из мертвого города, с интересом спросил Лавр. Там вроде бы все в курсе наших обозначений. Мы из других мест, уклончиво ответил мужчина. На этом мы с ними и распрощались. А я пожалела, что так и не рассмотрела Свена и Лайма, Любопытство так и грызло. Какими еще могут быть эти мутеры? Но любопытство любопытством. А я пока так и не поняла, что о моём даре думает Ник. Он быстрым шагом шел впереди, стремясь поскорее увести нас подальше от ходоков, мутеров.